Глава 2. В свое баронство отправились целым караваном. Мой управляющий тоже был в столице, закупал нужные в хозяйстве вещи. Кроме него с нами была семья моего друга Лена, которая не пожелала оставаться в столице. Учитывая, что за это время мы обросли барахлом, то пришлось нанимать целую кучу повозок. Единственное, у кого было всего по несколько узелков, это маги, которые за время учебы не успели поднакопить добра. «Линда встретила нас, когда мы свернули с имперского тракта. Далеко забралась. Увидев ее, я обомлел. Живот у нее уже стал большим, как будто гарху уже вот-вот рожать. Слов нет. Видно, у этих магических существ этот процесс проходит гораздо быстрее, чем у простых животных. Впрочем, я понятия не имею, сколько месяцев вынашивают щенков те же собаки». «Так что, может, все в порядке?» Линда покрутилась вокруг моей повозки и полезла внутрь, облизала мне лицо, а после улеглась на пол, уставившись на меня укоризненным взглядом. «Мол, какая же ты сволочь, хозяин!» Бросил верного питомца, а сам уехал неизвестно куда. За время небольшого путешествия успел расспросить своего сотника и управляющего, как на моих землях идут дела. Больше всего меня интересовало, как там устроились мэрки и приступили ли они к обучению моих людей. Кочевников разместили, причем они себе сами место выбрали. Все думали, что они будут жить в своих походных юртах, но ошиблись. Небольшое племя начало строить дома. Не сами, конечно, наняли деревенских, которые умели это делать. Обучать мою дружину они уже начали, отчего воины просто взвыли, так сильно уставали. Кочевники считали, что у всех можно развить такую же силу и ловкость, какую имеют они сами. А это было не так. Это то же самое, что научить человека бегать со скоростью гепарда. Нереально. Нет в людях столько сил. Моему сотнику пришлось этот момент обговорить с их вождем, после чего нагрузку немного снизили. Впрочем, десятники, в свою очередь, отыгрывались на дружинниках, набранных в деревне, тоже издевались над ними, как могли. «Что там мой сосед?» – спросил я у Лерона. «Не появляется на моих землях?» «Появился?» – кивнул мужчина. «Но он просто мимо проезжал. Даже в городе на ночлег не остановился. Видно, крепко на вас обижен за прошлый прием. Нечего было наглеть!» – хмыкнул я. «Заинтересовался мэрками?» – продолжил мужчина. «Даже не поленился к ним съездить. Видно, хотел с их вождем поговорить. Только его в строющуюся деревеньку не пустили». Уехал злой, как собака. Кочевникам наплевать было, какая у него охрана. Да и на магов тоже. Всех одаренных сразу же на прицел арбалетов взяли. А обиделся-то он из-за чего, не понял я. Или считает, что его должны везде с радушием принимать. Да нет, засмеялся мужчина. Ему сначала вежливо объяснили, что в деревню никому заходить нельзя, только мэркам. А тут строители пришли, простые деревенские мужики, продолжать стройку. Их пропустили без разговоров. Это аристократу очень не понравилось, что и неудивительно. Простые крестьяне прошли, а графа даже близко не подпускают. Едва до боя не дошло. Начали уже за мечи хвататься. Хорошо, что хватило у них мозгов не нападать. У нас сил было достаточно, чтобы графскую охрану задавить, несмотря на то, что магов нет. — А вы тоже там были? — спросил я. Нет. Разъезд предупредил, что отряд графа с дороги свернул. Вот мы и рванули туда, чтобы не безобразничал. Мало ли что у него в голове. Управляющий ничего нового не сообщил. Собрали урожай, как всегда, хороший. Вблизи столицы земля везде неплохая. В общем, все как обычно. Только вот гарх заставлял местных жителей нервничать. В первые дни, когда я только уехал в столицу, Линда могла выйти целыми ночами, заставляя нервничать не только животных, но и людей. Вой у Гарха очень противный. Под него просто невозможно спать. По себе знаю. Да и мурашки от него по коже бегают. Хорошо, что потом она просто сбежала в лес и уже там крутилась, заставляя нервничать деревенских, так как она несколько раз попадалась им на глаза. К счастью, нападать хищник на людей не пытался. Да и домашних животных не убивал, только диких, которых в лесу было достаточно. В замке сотник сразу же распределил моих немногочисленных боевых магов между воинами. Конечно, магами их можно было назвать с большой натяжкой, только от разбойников отбиваться. В случае серьезного нападения можно было надеяться только на арбалеты и солдат. Вряд ли одаренные чем-то смогут помочь. Слишком слабы пока. Да и их количество удручало. Маркос и Магда. Вот и все боевики, кроме меня. Еще имелись две лекарки. Грета, моя подружка, и Жулия, которая еще предыдущему барону служила, чьи земли перешли мне. На этом все. В общем, в этом плане все печально. Хоть бери и пробуй какое-нибудь оружие из моего мира делай. Только ничего такого я не знал. Даже простой мушкет собрать не смогу. Хотя попытаться можно. Через пару дней начали прибывать незваные гости. В основном безземельные бароны. Хотели на службу поступить. Только вот из четырех никого себе подобрать не мог. Возможно, они были хорошими воинами, только сходу начинали ко мне так относиться, как будто делают мне большую услугу. Один даже заявил, что готов оказывать мне помощь в управлении. Сказано это было таким тоном, как будто перед ним идиот сидит, который, если ему на пальцах все не объяснишь, ничего сделать не сможет. Отказался от услуг всех четырех, да и не были они похожи на честных людей. Слишком выглядели скверно. У меня солдаты лучше вооружены, чем эти дворяне. Наверное, поэтому и не могут себе работу найти. Что не говори, а внешний вид многое говорит о человеке. Магам выделили жилье в замке, и едва они его осмотрели, как примчались ко мне. Точнее, это были Маркос и Магда. Начали просить разрешения перевести сюда своих родителей. Причем сами решили поехать за ними в свои деревни. Отец Маркоса был кузнецом. А такие люди всегда пригодятся. Тем более в крепости. Поэтому я был не против. Только отпускать их одних я не стал. Приказал дружинникам ехать с ними в сопровождении. Все равно войны пока нет. А жили мои бывшие соученики недалеко от столицы. Только с другой от нас стороны. Вождь Мерков, которого звали Баатар, видимо, решил набрать баллы в моем лице. Поэтому тоже прибыл в гости. «Господин барон», — произнес он, — «ваши воины слабы». «Даже наши дети с ними могут справиться, а вам нужна надежная личная охрана. У меня не так много сильных мужчин, но четверых выделить смогу». «Буду очень благодарен», — ответил я. «А что насчет способностей моих воинов, так для этого мы их к вам и посылаем, чтобы вы их обучали. В ближайшее время никаких походов не планируется», — спросил вождь. «Нам нужна добыча, чтобы семьи видели, что мы еще живы. Пока нет». Но все может измениться в любое время. Я состою на службе императора, поэтому неизвестно, куда он меня может отправить в ближайшее время. А проблем в государстве очень много, сами знаете. Разбойников полно. Дворяне еще есть, которые бунт хоть и не поднимали, но приказы выполнять не спешат. Надеются, что у императора до них руки не скоро дойдут. Поскорее бы на войну, вздохнул Боатар. Похоже, врали про них в книгах. «Не такие эти мэрки и миролюбивые, но с моей жизнью мне такое только на руку». Мои родители не стали сидеть без дела. Мама расспрашивала управляющего о всех делах баронства. Мирных надо полагать. Что и как делается. В общем, вникала во все тонкости. Даже немного напрягла этим старика. Он стал переживать, что скоро его попросят с насиженного места. Управляющий ко мне сам пришел и задал этот вопрос. Я ответил ему честно, что пока он хорошо выполняет свои обязанности, никто его гнать из замка не будет, даже пусть не переживает. Старик даже выдохнул от облегчения, когда услышал мои слова. Отец вовсю озаботился нашей безопасностью. Сослуживцы ему уже сказали, что такой лакомый кусок, как мое баронство, многие захотят на зуб попробовать. Требовалось к этому готовиться. Вот отец и начал. Я в это время учил заклинания, делал амулеты за которыми часто приезжали из канцелярии. Даже сестра моя была занята. Ей уже нашли учителей и воспитывали деревенскую девочку как дворянку. Мало ли, вдруг кто-то в гости позовет. Этого нельзя было исключать. Да, меня считали худородным выскочкой, но я был универсалом, а с такими лучше дружить. Ко мне уже обращались с просьбой продавать амулеты. Только я пока отказывался. 50 штук нужно будет сдавать каждую неделю. А мне пока было неизвестно, сколько всего смогу сделать за этот срок. Нужно еще учитывать, что у моих людей далеко не у всех имелась защита. Требовалось ей озаботиться. Вряд ли Архимаг рагон станет мне свои амулеты дарить. Да и продавать больше не станет. Уверен, что очередь у него расписана вперед. Причем в ней, кроме императора, стоят графы и герцоги. А вот бароны вряд ли имеются. Спустя две недели после моего пребывания в замке случилось знаменательное событие. Линда родила щенков. Странное поведение своей питомицы я заметил с утра. Она, конечно, и раньше всегда держалась рядом со мной, а тут вообще не отходила. Ходила следом, скулила, рычала, хватала меня за ноги зубами. «Рожать будет сегодня», сообщила мне мама и оказалась права. «Надо место подготовить», – обрадовался я. «Все-таки хотелось, чтобы в моем доме была целая свора вот таких охранников. Решили, что рожать будет гарф в большом просторном сарае. Даже специально соломки там подстелили. Да не тут-то было. До ночи Линда так и ходила за мной следом. Спать завалилось тоже у меня. Я уже подумал, что она рожать пока не будет. Но вечером, перед тем, как лечь спать, началась активная подготовка к родам». Первым делом хищник собрал все белье, которое сушилось в замковом дворе на веревке, и приволок ко мне в комнату. Ее уже не опасались так сильно, как раньше. Поэтому попытались помешать этому безобразию. Но громкое рычание гарха быстро остудило порыв смельчаков. После этого уже я начал ходить следом за хищником, так как опасался, что она загрызет кого-нибудь во время сборов. Впрочем, после белья она пошла на кухню, где ее постоянно подкармливали. Там начала выпрашивать еду, кружась вокруг добрых женщин. Получив порцию, относила ее в мою комнату и возвращалась за новой. Мне даже любопытно стало, поэтому приказал слугам не жадничать. В общем, натаскала она еды и улеглась на мою постель. Пришлось сгонять. На меня она рычать не стала. Расположилась на тряпках и начала там елозить. Видимо, гнездо готовила. Завтра придется все продовольствие отсюда убрать иначе вонять понемногу начнет. А мне это не нужно, и так голодом хищника никто морить не собирается. Вспомнил, что за потомством следят только самки, а самцы их снабжают продовольствием. Даже Линда мне досталась, когда мы перебили всех самок, а только после оставшаяся стая прибыла, от которой нам пришлось отбиваться. Ночью проснулся от того, что меня самым бессовестным образом стаскивают с кровати. Открыв глаза, увидел, что это Линда аккуратно тащит меня за ногу. Заметив, что я проснулся, она для верности обслюнявила мне лицо. Тут я и услышал попискивание около кровати, в том месте, где целый ворох вещей лежал. Тут копошились и пищали несколько щенков. Пересчитал. 12 штук. Маленькие и розовые. Удивительно. Наставник говорил, что Линде было несколько дней, когда я ее приручил. Неужели и эти успеют вымахать так быстро? Впрочем, судя по росту моего питомца, ничего удивительного в этом нет. «Молодец, молодец!» – погладил я по голове Линду, которая крутилась рядом, внимательно наблюдая за моими действиями. «Не зря за тебя так переживал, когда ты в лес мчалась. Линда, что-то решив для себя, стала перетаскивать свое потомство на кровать. «Пришлось объяснять, что так делать не надо. Мне вообще-то тут спать нужно». Гарх поскулил, но попытки занять мое спальное место оставил. Утром все узнали, что Линда родила. Но восторга в глазах окружающих я не видел. Тут один гарх столько беспокойства окружающим приносил. А теперь будет почти полтора десятка. Отдавать я их никому не собирался. Только одному наставнику, если получится. А сомнения были. Линда даже мне не позволяла выносить своих щенков из комнаты. Бежала следом до двери а потом начинала тащить меня обратно за ногу. Свое потомство она вообще не оставляла, даже немного поскулила, когда я ее продовольственный запас начал выносить. Пришлось самому это делать, так как Гарх рычал почти на всех, кто заходил в комнату, так что служанки опасались это делать. Хорошо, что мою семью она считала своими и не переживала, когда кто-то, в основном это была сестренка, таскал ей еду. Видно, мой наставник чувствует, когда он требуется. Особенно, когда ему что-то нужно. Буквально на следующий день прибыл гонец от Архимага, который полюбопытствовал, родила ли Линда. Получив положительный ответ, даже обедать не стал. Тут же рванул обратно за наставником. Недолго длилась наша разлука. Один слух о гархах подтвердился. Линда перестала сама за едой ходить. Охранялась щенков. Также она не брала еду из чужих рук. «Только если я принесу. Или кто-то из моих родственников». Наставник прибыл через 4 дня, как всегда с охраной и сотни наемников. Даже ученицу свою прихватил. «Ну да, теперь она по всему свету будет с ним мотаться». «Ну, показывай, где мой гарх?» Сходу начал он, как всегда, даже не поздоровавшись. «Идемте, господин Архимак, позвал я его. «Как раз одного для вас подобрал. У него с что-то. Вылечите» и если ваше предположение верное, то будет у вас ручной хищник». На самом деле, пока мы возвращались с неизведанного материка, Рагон выдвинул несколько предположений насчет того, как мне удалось Гарха приручить. Лечение считалось наиболее перспективным. Линда незваному гостю не обрадовалась, как раньше, но рычать не стала, хоть и поднялась со своей лежанки и внимательно уставилась на Архимага, который даже внимания на это не обратил. «Ну-ка, что тут у нас?» – пробормотал он под недовольным взглядом Линды, перебирая щенков. Мелкие хищники недовольно рычали и пытались цапнуть бесцеремонного старика. «Вот он!» – обрадовался Рагон, увидев одного с кривой лапой. «Сейчас я тебя вылечу!» Забавно было видеть старика в таком состоянии. Он даже как-то суетился от нетерпения. Само собой, погружать хищников в бессознательное состояние или каким-то другим способом обезболивать место лечения наставник не стал. Поэтому в комнате поднялся виск. Линда зарычала, но я стал ее успокаивать, говоря, что это ее детеныша лечит. Через минуту с лапкой все было в порядке. Детеныш не шевелился, отходя от шока. Или радовался тому, что такого славного хозяина себе приобрел. «Ну что?» – спросил я, когда щенок начал активно вырываться из рук Архимага. «Удалось приручить?» «А я откуда знаю?» – недовольно пробурчал наставник. «Вы ему палец в рот положите!» – посоветовал я. «Не откусит? Зубы еще маленькие!» «Действительно!» – Архимаг поднес палец к пасти хищника. «Ах ты тварь!» – заорал он, когда зубы сомкнулись. «Похоже, не приручили!» – прокомментировал я. «Меня Линда сразу кусать перестала!» Нужно отдать магу должное. Несмотря на то, что щенок укусил его до крови, бросать зверя он не стал. Вырывать палец тоже. Иначе вместе с зубами и голову бы оторвал. — К тебе они как относятся? — спросил наставник. — Нормально, — пожал я плечами. Им даже нравится, когда я их глажу. Не знаю, почему так. — Так, — начал рассуждать Рагон. — Ее же ты, по сути, от смерти спас. Может, и мне так же поступить? Или ты еще что-то делал? «Ничего больше не делал», – пожал я плечами. «Сами же все видели. На ваших глазах все происходило. Да и вообще, это же магическое существо. Так что Линда могла почувствовать, что ее хотят именно спасти, а не приручить, как какой-то домашний скот. Нам-то откуда это известно? Может, дело в этом, а не в лечении?» «Может быть, может быть», – пробормотал Архимак. «Ладно, после еще подумаю». «Не больно-то и хотел всякую мерзость в свой дом тащить. У тебя тут гостей кормят, или ты их прямо так выпроваживаешь?» «Кормят», — улыбнулся я. «Особенно таких почетных. Уже распорядился. На стол накрывают. Наемников ваших тоже покормят». «Благодарствую», — издевательски поклонился Архимак. «Веди давай. Чего застыл?» Лилит, новая ученица-наставника, ждала за дверью. Едва только она переступила порог, Линда начала рычать. Плевать ей было на то, что это еще совсем безобидная девочка. Когда мы с наставником вышли, она как-то даже меньше стала. Видно, Архимаг так ее зашугал. Впрочем, посеменила за нами следом, не отставая от своего учителя. «Как вам новая ученица?» – спросил я у Архимага. «Да, такая же идиотка, как и ты, только годков поменьше», – ответил старик. «Фу! Ты мне в стакан мочи, что ли, налил?» – недовольно пробурчал он, попробовав вино. «Самое лучшее, которое есть в моем замке», – развел я руками. «У вашей охраны еще хуже». «Не подохли бы», – прокомментировал мои слова Рагон. «Ладно, как тут у тебя дела? Готов к новым свершениям? Заклинания учишь?» «К свершениям не готов», – ответил я. Заклинание учу в том порядке, который вы указали. Так что скоро вас догоню». «Ну-ну», – ехидно засмеялся старик. «Догоняй». Можешь начинать готовиться к непродолжительному походу. Думаю, недели через две он начнется». «Какой еще поход?» – насторожился я. «Мне и тут неплохо было. Опять на войну?» «К счастью, пока не воюем», – успокоил меня Рагон. «Просто тебя хотят отправить на усилениях границы мертвых земель. Так там же аристократы сами должны обороняться. Тем более их даже на войну с водагами не призывали». «И что? Думаешь, им помощь не нужна?» Постоянно кого-то ненадолго посылают. Скоро твоя очередь наступит, а потом тебя сменят. И вообще, что за сопли? Ты теперь императору служишь, так что выполняй приказы. И мой тебе совет, доверительно продолжил Архимаг. Не забывай выполнять все условия контракта. Уж очень хотят из тебя покорного слугу сделать. Кто? Насторожился я. Да есть в окружении императора разные граждане, ответил Архимаг. Мой совет, помни. Договор наизусть выучи, и не лезь там вперед всех, просто смотри и учись. У тамошних некромантов много нового можно узнать, а это в жизни обязательно пригодится.